Глава 13. Битва при ущелье Тофила. В предвидении возможности атаки Джафар выбрал оборонительную позицию на высотах над глубоким ущельем Тофила. Лоуренс был не согласен с этим планом и по тактическим, и по политическим соображениям. Отвесные склоны были недоступны для атакующего, но он мог обойти позицию с восточного фланга, будучи совершенно укрытым от огня. С другой стороны, Оставление города означало, что население его попадает в руки турок. Однако внезапно создавшаяся критическая обстановка не давала времени для долгих размышлений, и около полуночи заид отдал приказ отойти назад на выбранную позицию за городом. Отход, как это и предвидел Лоуренс, вызвал в городе панику. После того, как последние части покинули город, Лоуренс вместе со своей охраной остался позади. Сильно подмораживало, кругом был снег и лед. В тёмных узких улицах города царило невероятное смятение. Я вышел один и стал ходить по улицам, прислушиваясь к тому, что говорили вокруг. Люди были охвачены страхом и сделались почти опасными. Но не для меня, так как я был закутан в темный плащ и меня различить было невозможно. В случае какого-либо инцидента возле меня находилась моя охрана. Весьма важно было узнать подлинное настроение населения. Вскоре мы увидели, что жители города испытывают ужас перед турками и готовы сделать все физически выполнимое для того, чтобы поддержать в борьбе против них вожде, способного сопротивляться. Это доставило нам удовлетворение». Тогда Лоуренс взял инициативу в свои руки и отправил 20 арабов на помощь тем крестьянам, которые все еще сдерживали наступавших турок. Сам же пошел на розыски Заида. Спокойствие которого в момент кризиса оказалось хорошим предзнаменованием. Воспользовавшись этим обстоятельством, Лоуренс предложил ему план боя. Последний должен был закончиться победой, которой могло бы гордиться большинство полководцев. Однако сам Лоуренс, по его собственному признанию, впоследствии испытывал бесконечное чувство стыда за свой план боя. Он приписывает «это припадку охватившей его ярости». Приводимое им объяснение не только поучительно, но и интересно с точки зрения аргументации. «По всем правилам здравой военной тактики, турки никогда не должны были возвращаться в Тафила. Вообще. Их возвращение можно было объяснить просто жадностью, политикой собаки на сене, недостойной серьезного противника, просто безрассудным шагом, на который могли решиться только турки». Перейдя через овраг Тофила, Лоуренс взобрался на находившееся за врагом плато, где нашел рубеж. Низкий узкий вал на остатках византийского фундамента – настоящее место для резервной или для последней линии обороны. Этот низкий рубеж являлся основанием треугольной равнины и имел поперек около 3 км. остальные стороны этого треугольника были ограждены рубежами, покрытыми зеленью. Вершина треугольника была обращена к северо-востоку, и через нее шла дорога из Керока, по которой теперь наступали турки. Лоуренсу удалось собрать несколько скрывавшихся арабов из личной охраны Зейда и заставить их засесть в резервном рубеже. На расстоянии они выглядели весьма внушительно, их было примерно человек 20, как будто отдельные точки значительных сил. К ним должны были присоединиться все вновь прибывшие арабы. И в особенности мои негодяи со своим пулеметом. Судя по скорости продвижения турок, должно было быть немного. Мы имели пушки и легко могли задержать их продвижение. Однако я в своей ярости зашел слишком далеко и решил принять их метод войны. А именно отдать им в карликовом масштабе нашего арабского фронта то регулярное сражение, которого они хотели, и перебить их всех». Я решил собрать все старые прописные истины и правила военных учебников и сделать из этой битвы пародию на них. И сила, и преимущество местности были на моей стороне. Я мог бы выиграть, просто отказавшись от боя и побив турок маневрам, как в двадцати подобных же случаях перед тем и после. Но плохое расположение духа и самоуверенность не позволяли мне довольствоваться только сознанием моей силы а заставили стремиться открыто показать ее и арабам, и противнику. Заид осознал недостатки выбранной импозиции и с готовностью принял предложение Лоуренса отправить вперед Абдулу, начальника личной охраны, с несколькими людьми на мулах и парой легких пулеметов, чтобы прощупать силу турок и выяснить расположение их частей. Высланное подкрепление подбодрило арабов и крестьян, которые отогнали передовой отряд турецкой кавалерии обратно к только что выступившим после холодной ночи, проведенной на биваке главным силам. Лоуренс и Зейд уже слышали отдаленную трескотню пулеметов. В то время как Зейд хотел ждать на месте получения от Абдулы новых данных о продвижении противника, Лоуренс горел желанием ускорить ход событий и сам отправился вперед на улицах тафила он встретил несколько человек из своей охраны рывшихся среди вещей разбросанных на мостовой он приказал им привести верблюдов и захватить с собой легкий пулемет затем отправился через равнину и встретил абдул возвращавшегося с известиями для заида его боеприпасы иссякли от орудийного огня он потерял пять человек но все еще горел желанием сражаться и лишь намеревался убедить заида придвинуться ближе Оставив его выполнять задуманное, Лоуренс отправился дальше. На равнине рвались уже снаряды, беспокойство причиняли также стебли полыни, которые обжигали его голые ноги. Когда он достиг вершины треугольника, то нашел там около 60 человек, удерживавших угол западного рубежа, в то время как турки продвигались вдоль восточного рубежа с целью обойти их с фланга. Сначала Лоуренс наткнулся на группу крестьян, Последние сообщили ему, что у них нет боеприпасов и что все кончено. «Я уверил их, что все только начиналось, и указал им на мой многолюдный резервный рубеж». Предложив им перейти туда и собрать боеприпасы, Лоуренс забрался на вал, где все еще держались арабы, и предупредил их, что они не должны прекращать огня с одной позиции, пока не приготовятся начать обстрел с другой. Во главе арабов был молодой метап который для того, чтобы легче сражаться, снял себя все и остался в трусиках. Лоуренс попросил Метааба продержаться еще минут десять, сам же, не имея лошади, побежал, не забывая при этом считать свои шаги, чтобы в дальнейшем иметь возможность определить дистанцию обстрела позиции, когда она будет занята турками. Благополучно достигнув резервного рубежа, Лоуренс нашел на нем уже около 80 человек, которым продолжали пребывать новые подкрепления. Накопившиеся 200 человек задерживали наступление турок, пока около трех часов дня не прибыл со своей старой позиции Зейд, примерно с 50 людьми своей охраны и 200 крестьянами. Он захватил с собой также 9 пулеметов и несколько легких автоматических ружей, а для усиления огневой защиты – горное орудие. «Как раз в нужный момент мы вспомнили, что движение есть закон стратегии, и начали продвигаться». Отряд 80 всадников на лошадях, верблюдах и моллах с пятью легкими автоматическими пулеметами был отправлен в обход восточного рубежа и для охвата левого фланга противника. Тем временем турки на противоположном рубеже втаскивали, по-видимому, бесконечное количество пулеметов и устанавливали их вдоль рубежа, как в музее. Это была тактика лунатика. Рубеж был гол и не имел прикрытия даже для ящерицы. Благодаря измеренному Лоуренсом шагами, расстоянию арабы уже имели прицел, установленным на 3100 метров и только ожидали момента, чтобы снести турецкий рубеж. Затем прибыло новое подкрепление в составе примерно 100 человек из соседней деревни. «Их прибытие заставило нас отбросить советы маршала Фоша и произвести атаку сразу, по крайней мере, с трех сторон. «Для этого мы отправили группу людей с тремя легкими пулеметами для обхода правого или западного фланга противника. Примитивные люди, которые не знают маршала Фоша, имеют здравый инстинкт для нахождения тыла противника, особенно когда он, как например, в данном случае предоставляет скрытый подход». В то время как четыре пулемета, находившиеся на резервном рубеже, обстреливали позицию турок, И отвлекали их внимание пять легких пулеметов, которые для маскировки обслуживались каждые только двумя людьми, были незаметно продвинуты вперед и внезапным огнем смяли левый фланг турок. Чтобы использовать замешательство противника, сразу же врезалась кавалерия. Как только был достигнут перевес сил, резерв арабов отправился через центральную равнину с красным знаменем, чтобы закончить победу. Турки бежали в смятение, оставив на месте боя своего убитого командира, две гаубицы, все свои 27 пулеметов и обоз. Их кавалерия, благодаря усталости арабов, сумела остановить преследование. Тем не менее, при отступлении противника бедуинам, из Херака было захвачено свыше 200 пленных и еще больше было убито. Точно цифра потерь не установлена. Лоуренс слышал, что вернулось якобы только 50 беглецов в то время как турецкий отчет увеличивает эту цифру примерно до 400. Немецкий отчет, хотя и не вполне определенный, высказывает предположение, что удалось спастись гораздо меньшему количеству. Сильный снег и резкий ветер подавили имевшиеся у арабов желание добиться дальнейших успехов, и даже Лоуренс был вынужден признать, что продолжение действий потребовало бы у людей слишком сильного напряжения. Полная беспомощность верблюдов в ходьбе по грязи также могла оказаться тактически опасной. Хотя отряд Лоуренса и был прикован к Тофила, его мысли были направлены к основной цели у Мертвого моря. С тем, чтобы там успешно проявить стратегическое влияние, он вспомнил Абдулу Эльфейра, лагерь которого находился в залитой солнцем равнине на южном берегу Мертвого моря. Лоуренс отправился к Абдуле Эльфейру, рассказал ему об одержанной победе и уговорил его воспользоваться случаем, чтобы произвести набег на небольшой порт близ Мезраа на восточном берегу, откуда хлеб, поступавший из района Керака, отправлялся на судах на север для снабжения турецких армий. Абдулла Эльфейр собрал около 70 всадников-бедуинов и отправился туда по узкой тропе между холмами и берегом моря. К рассвету 28 января, всего лишь три дня спустя после битвы при Тафила, Они достигли бухты, где увидели стоявшими на якоре моторный катер и шесть барж. Команда отдыхали на берегу. Абдулла Эльфейр атаковал их в суши, и этим достиг весьма редкого успеха, а именно захвата флота кавалерий. Было захвачено 10 тонн зерна и 60 пленных. Затопив баржи и уничтожив постройки, экспедиция вернулась без всяких потерь. Это достижение стратегической цели — нарушение снабжения турок обрадовало Лоуренса гораздо больше, чем его тактическая победа. Оно помогло ему забыть о пролитой крови и привело его в хорошее настроение, в котором он написал отчет об операции Претофила для штаба в Палестине. Составленный им отчет явился еще большей пародией на ортодоксальность, чем сама битва, поскольку он составил его в обезличенном тоне, применив профессиональный жаргон, который полюбили военные, начиная с того момента, когда Цезарь написал свой мастерски придуманный официальный отчет о Гальской войне. Таким образом, по словам Лоуренса, профессиональное начальство могло принять его за исправившегося человека-любителя, скромно следовавшего по стопам авторитетов, вместо клоуна, потешавшегося над процессией военных авторитетов, которая во главе с Фошем в качестве дирижера шла с барабанным боем по старой дороге крови. Лоуренс получил награду Орден за боевые заслуги. Когда он в следующий раз увидел Алленби, то заявил, что для него, пожалуй, больше подошел бы морской орден. А несколько месяцев спустя, когда Лоуренс находился с экспедицией в пустыне, два британских самолета, завидев караван верблюдов, устроили за ним охоту. Напрасно Лоуренс заставлял своих людей ездить по кругу. Обычный сигнал самолету, который показывал, что войска свои. Самолеты продолжали по ним обстрел но, к счастью, безрезультатно. В своем донесении об этом случае Лоуренс просил о награждении его летным орденом за боевые заслуги со следующей мотивировкой. За присутствие духа и воздержание от обстрела двух истребителей типа «Бристоль», которые пытались уничтожить пулеметным огнем с воздуха мой отряд. В течение ряда недель, последовавших после успеха Утофила, его юмор был ему весьма нужен. Продолжавшийся период плохой погоды расстроил его дальнейший план захвата всего хлебного пояса и установления связи с Аленби у северного побережья Мертвого моря. Племена, находившиеся впереди, обещали свою поддержку, но арабов, которые были с ним, задерживал снег. И чем больше они стояли, тем больше охладевали к его идее проведения активных действий. Необходимость отправить верблюдов на теплые пастбища в долине окончательно обрекла их на неподвижность. Лоуренс, которому надоело оставаться в непривлекательной и населенной насекомыми квартире в Тофила, решил в начале февраля вернуться в свою базу и раздобыть еще денег для финансирования весенней кампании. Переезд по размягшей почве был очень тяжел, верблюды все время скользили по грязи, холодный ветер пронизывал всадников, но не замораживал дороги. Они проехали мост Молода, Где никто их не приветствовал, так как несчастные арабы регулярных частей, снабженные только английским обмундированием, летнего образца, потеряли половину своей силы в борьбе с непогодой, которая препятствовала туркам разбить оставшихся. Наконец они достигли Гувейры, где Лоуренс встретил не только Джойса, но и Алана Доунея, прозванного Ежом начальника вновь организованного штаба операции в Гиджасе, сформированного в ноябре в Каире для обеспечения лучшей связи и лучшей организации операции арабов. Лоуренс пробыл там три ночи, а затем, получив 30 тысяч фунтов, присланных Фейсалом, отправился обратно в Тафила, куда он доехал один после еще более утомительного путешествия. В он встретил прибывшего с Палестинского фронта молодого офицера разведывательной службы, говорившего на арабском языке. Теперь продвижение вперед было осуществимо, поэтому Лоуренс произвел разведку в направлении к Мертвому морю. Однако, когда он по возвращении стал настаивать на этом перед Заидом, то встретился с затруднениями, вызванными главным образом окружавшими Заида людьми. Основной причиной отказа от выступления была отговорка, что Зейд израсходовал все деньги, предназначавшиеся на подачки местным племенам, которые никуда не желали двигаться. Убедившись в том, что разговоры ни к чему не приведут, Лоуренс заявил Зейду, что если деньги не будут возвращены, он от него уедет. Разочарование, происшедшее после длительного периода напряжения, вызвало у Лоуренса желание бросить все дело. К тому же он чувствовал, что теперь имеет для этого достаточно оснований, так как считал, что расстройство намеченных им военных планов указывало на недостаточность его власти над арабами и сводило к нулю ту цель, для которой Аленби его использовал. В результате Лоуренс отправился на запад к Аленби с намерением вручить ему прошение об отставке. Проехав почти 120 километров, он узнал радостную весть о взятии Иерихона. Тогда он отправился дальше в штаб-квартиру Аленби и случайно встретил человека, который мог его заменить. За моральное разложение Заида Лоуренс винил самого себя. Он заявил, что чувствует отвращение к ответственности, жаловался, что ему была предоставлена полная свобода действий и сожалел, что он ею воспользовался. Его личным желанием было вернуться обратно и сделаться колесиком военной машины, имея вокруг себя все удобства. Он пришел к убеждению, что находиться в упряжи повиновения было легче, чем пришпоривать самого себя, являясь начальником. Подобное настроение Лоуренса частично объясняется его физическим состоянием. Я был очень больным человеком, почти дошедшим до точки надлома. Но за этим имелось еще кое-что. Несомненно, что те несколько дней, которые он провел с автобронеотрядом в обычной обстановке британских солдат, показали ему привлекательность этого беззаботного существования в подчинении. Кроме того, для поддержания энергии и боевого духа, автомашины, несомненно, являлись лучшим средством передвижения, чем верблюды. Впечатления тех дней, подкрепленные дальнейшим опытом, повлияли на выбор им занятия после войны. Во время завтрака у Клейтона последний предъявил новый спрос на услуги Лоуренса, отклонив все его протесты требованиям обстановки. Уже в течение нескольких дней до неожиданного прибытия Лоуренса штаб командования безуспешно пытался установить с ним контакт, отправив за ним самолеты. Этот срочный вызов Лоуренса явился следствием нового призыва Калин без запада».